чего то вспомнилось стихотворение Евтушенко, написанное на смерть Ахматовой. Мать так и не привила сыну в любовь к поэзии, но много из того, что она то и дело цитировала, Данилов запомнил. Она ушла, как будто бы напев, уходит в глубь темнеющего сада. Она ушла, как будто бы навек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 На койке напротив собрат по несчастью мужичок неопределенного возраста и невзрачной наружности. Тоже, трет глаза. Вот, закончил, и Осавелла уставился на Данилова. Владимир, представился Данилов. Юра, ответил мужичок. Тебя ночью положили, я сквозь сон слышал. Дверь распахнулась,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 Или спрашивали, но он об этом начисто забыл. С 12 лет беспокоили головокружение неясной этиологии. Наблюдался у невропатолога с диагнозом вегетососудистая дистония. После окончания 10 классов поступил в полиграфический колледж. Служил в армии, в танковых войсках. Курить начал э, с 18 лет. Э, в день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 на годовщину отчица Матия Вы так ярко рассказываете то ли искренне то ли притворно восхитился профессор я прямо вижу вашу первую жену как на его но не будем отвлекаться продолжайте тамара александровна В следующем браке длящемся по сей день имеет двух детей дочь и сына Дети растут и развиваются нормально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 — Пойдемте дальше, Тамара Александровна. — Давайте к сути диагноза, — попросил, потребовал густой бас. — Заведующий, — догадался Данилов. — Тревога по поводу опухолей мозга превратилась в страх, — зачастила Тамара Александровна. Чуть ли не ежедневно начали появляться приступы паники, сопровождавшиеся учащенным сердцебиением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 Да, Валентин Савельевич. Вот. Незначительные изменения в виде дезорганизации, и снижения электрической активности, вероятно, обусловленные лёгкой вертебробазилярной недостаточностью с признаками ирритации срединно-базальных структур мозга. Межполушарная асимметрия неотчетлива. м эхо без патологии. Примечание. МР-эхо «Ультразвуковое исследование головного мозга». Этот метод позволяет увидеть смещение так называемых срединных структур головного мозга, которые, как правило, являются следствием какого-либо объемного образования опухоли, кисты и тому подобное. Конец примечания. «Вот видите, дорогой мой человек»,